22 февраля, понедельник. «Молодец», — сказал Любимов после исполнения мной в финале с Ларой в лесу казенной. Какие-то победы были и в сцене с Ливерием. В общем, день был с плюсом полезный. Еще три-четыре бы таких ключевых дня, и я был бы спокоен перед отъездом в Японию. Молился за любимого, просил у Бога удачи ему. «Шиферс. Если он спрашивает, кто может сказать, что Золотухин человек чести, я могу сказать, передай Филатову». А если я его увижу, то сам скажу о том, что Золотухин человек чести. А может, за свой счет издать дневник? 26 февраля, пятница. Нет, прогон получился. Шеф был веселым после первого акта, после второго сиял, стал и счастливый. В прогоне он всех успокаивал, подбадривал, посылал своих лошадей вперед лаской. Стратег педагогики. Завтра мы улетаем в Японию. 27 февраля, суббота, Япония, Токио. Художник Юрий Васильев снял посмертную маску поэта. Господи, господи, сколько совпадений! У меня маска Володи, снятая Васильевым. Любимов стал показывать мне сон живага. Записку Лары. Взял мою бумажку и замер. Что это? Павел Первый, Павел Первый, Павел Первый. Казань, Ашхабат, Норильск, Мурманск. Попался ему сентябрьский репертуар. Когда же ты на Таганке работаешь? Такой ужин замечательный, весь мясной, сакевочный. Немного холодной рыбы в уксусе и картошки обжаренной. Кормил меня Демидова. Сидели на полу на подушечках, обувь сняли. Что же они черти не предупредили? Хорошо, я душ приняла, носки чистые. Пытались петь дубинушку. Демидова считает, что будет прокол с Ларой. В ней нет энергии никакой. 1 марта. Понедельник. Эдмонд, номер 886. Все замечают, что я очень увлечен живаго. Он так загорелся, что не чувствует усталость. Он потерял счет времени, он превратил ночи в дни. Так говорит Шкатова. Нина Шкатова — помощник режиссера театра на Таганке. Мудрость японская. Когда ты видишь чистый лист бумаги, подумай сначала, как он прекрасен. 6 марта, суббота. Молитва, зарядка душ. Москва. Канцелярия президента Ельцина. Камчатову Владимиру Федоровичу. Уважаемый Владимир Федорович, к сожалению, мы с вами до сих пор не нашли возможности обменяться мнением информации по печальному для всех нас вопросу о разделе театра. Пожелание президента выполнено. Голосовали, голосовали, разделились. Остальное, казалось, дело техники. Если администрация города поддерживает создание нового театра с новым репертуаром, чего проще подыскать им помещение? Для экономии слов приведу пример достаточно, извините, бульварный, но из собственного опыта и многообъясняющий. Когда я уходил от первой жены, жизнь предлагала мне разные варианты. Например, врезать замок в одну из комнат трехкомнатной квартиры и привезти туда свою новую беременную жену. Также вольна была поступить и бывшая супруга. В свою комнату врезать свой замок и жить там с другим мужем. А с детьем по очереди бы встречались у четырехконфорочной плиты — Люди все взрослые, цивилизованные. Как нынче принято говорить, места хватило бы всем. Нетрудно представить, чем могло кончиться подобное соседство. Если бы энергию, которую они потратили почти за полтора года на этот скандал, они израсходовали бы на создание хотя бы одного спектакля, у них получился бы шедевр. Я очень надеюсь по возвращении из Японии на личную встречу. Убежден, что мы найдем взаимопонимание. С уважением, Валерий Золотухин. Гастроли Театра Антаганки в Токио. 7 марта, воскресенье. Молитва, зарядка, душ, кофе. Вчера, во время чтения сюжета «Бритвы» Боровскому и Глаголину, позвонил шеф, пригласил поговорить. Время ушло на следующее. Я соберу корреспондентов, я им такое расскажу, с фамилиями, что президент вынужден будет выбирать, я или ваш засратый кошмалов Камчатов. И, конечно, он выберет меня. Вы все запуганные совки, а мне плевать, если они... Посмеют разделить театр, я тут же сяду в самолет и уеду. Шеф сказал, что я должен перепеть еврейскую молитву. Ну, пой русскую, только не дергай себя за кадык. Кажется, делая зарядку, я набрел на решение: чем клянчить у Масловой, сама принесет. Спаю на свой лад. Господи Владыка живота моего, дух праздности уныния, любоначалие, празднословие. Пушкинская молитва из странника, которую А.С. в стихи превратил. 17 марта, среда, мое число, мой день. Чем моя профессия меня потрясает, привлекает и дорожит? В ней Можно бесконечно врать, бесконечно выдавать себя за кого-то другого. Можно выдумывать себе прошлое, если не целиком, то отчасти, и порой это может быть забавнее целого. Можно бесконечно восхищаться тонкостью строя своей души. Я чувствую Пастернака так же хорошо, как он сам себя, и даже лучше. Но тут же можно с солнечной ясностью понять, какое ты дерьмо, если у тебя в запасе было столько времени, и ты... В двадцать первый километр написал три страницы чужими словами. Что вам мешает в работе над Дживаго? Есенин. А конкретнее — Анна Снегина. Я не могу освободиться от совершенства музыки, а главное — от какой-то немыслимой человеческой теплоты этой поэмы и образа Анны, сидящей в ложе Юсуповского дворца. 5 апреля, понедельник. Утро без зарядки, без молитвы. Зоя. Крестить ее надо. А когда? Я всем говорю, что остался за любимого, а остался я всего лишь за себя и ни за кого другого. Сегодня Моссовет, надо ехать к Бугаеву. Вчерашний Моссовет — это и не Моссовет, а обмен юристами информации и обоюдной аргументацией. Был я всего лишь час, записывал на магнитофон. Наша страна выглядела значительно убедительной с правовой точки и оценки. Губенко говорил, я тут ни при чем. Что дало мне основание спросить у него? Если вы ни при чем, тогда зачем вы здесь? Предложил перенести решение вопроса до окончания срока действия договора контракта и устава театра. Удивило меня открытое заявление товарища из Моссовета, что их решение разделить театра, то, что висело у нас в театре, незаконное. Вот так, незаконное, и все. Подпись «Гончар», он подписал незаконный документ. В общем, они сами запутались, впутались и сели в лужу. 15 апреля, четверг, молитва, зарядка. Павел Первый, хороший спектакль, кричали «Браво». «Хефиц, мне сказали, что Борисов был в шоке некоторое время, когда узнал, что ты сыграл Павла Первого. Он не мог представить себе». «Вечером меня ждал звонок Глаголина. Опять заседание Малого Моссовета по разделу театра. Губенко и компания напуганы решением президентской команды передать театр из-под Моссовета в Россию, в Министерство культуры Федерации. Это предполагает, по их представлению, реорганизацию театра и, стало быть, его полный или частичный разгон». Не дождусь любимого. Никогда не думал, что так когда-нибудь буду страдать, так скучать без него. Довели артисты. Не умею, не хочу руководить. Жуткое настроение. Мы пришли присутствовать при аплодисментах Губенко. А Николай Николаевич согласен быть руководителем? Николай Николаевич, вы согласны? Голос места. Согласен. Губенко поднимается и принимает поздравления, аплодисменты. Господи. Юридический адрес нового образования. Земляной вал, 76. Да ведь это же наш театр. Театр на Таганке. Я видел Филатова, Шацкую, Лебедева, Жукову, Красильникову, Гулынскую, Погорельцева, Матюхина, Корнилову. Почему-то мне стало жаль Демидову. Зачем она метала бисер в прошлый раз? Зачем она так убедительно, так умно говорила? Для кого это говорилось, если у них заранее решено? Театр на Таганке, имущество Москвы. Чтобы не мы судились с президентом, а президент с нами. Глаголин дозвонился любимому. Можно не приезжать, — говорил и я. У любимого бодрый голос. Пытался эту бодрость от репетиции передать и я в своем уехавшем голосе. Получилось ли? 16 апреля, пятница, молитва, зарядка. Великий мастер скрипок Страдивари находил материал для создания нового инструмента среди заборных досок. В большой исток отправлено десять тысяч рублей. Господи, спаси и сохрани. Это моя жизнь, храм мой поднимется, люди поднимется и люди помянут меня добрым словом. В театре кто-то сеет панику. Придет Губенко и все, кто за любимого выгонит. 17 апреля, суббота, Великая суббота. Кончилось мое администрирование. Завтра любимов прилетит. 24 апреля, суббота, номер 307. 23 апреля 1993 года исполняется 29 лет театру на Таганке. Благодарю тех, кто сумел в меру своих сил сохранить театр. Надеюсь, что наша компания отпразднует в своем кругу тридцатилетие театра. Юрий Любимов. Большая мера и, может быть, главная в сохранении театра как организации духовной и как производственного монолита принадлежит эфросу. Даже вынужденная тогда казалась дикая мера. Никого не отпускать, ни на какую сторону. Эта его сговоренность со всеми административными точками принесла, как теперь понятно, наиположительнейший результат. Вечная память вам, дорогой Анатолий Васильевич. 30 апреля. Пятница. Любимо вчера на результат решения Моссовета о разделении театра и передачи Губенко новой сцены. Не расстраивайся, Валерий. Здесь, я думаю, мы отвоюем. Главное, смотрели люди прогон живага и говорят хорошо, так хорошо, что страшно. Я готов был разреветься и застучал по дереву. Он по кирпичам. И пошел он, уставший и обремененный ожиданием ответа на телеграмму президенту к студентам. Первое мая, суббота, самолет. Разобраться от чего, к примеру, тухлое настроение после прогона. И плохо ли это или наоборот. Смотрел я как в воду. Раз Любимов после первого акта похвалил, ты начал мыслить, все видеть, слышать, то после второго акта должен был ругать и быть недовольным. Я даже это высказал в антракте и получил. Зря я тебя похвалил. Ты пережал. Ну, это понятно. Но настроение и квас вас нет того. Были у меня победы и во втором над собой. Я взял... Высоко в псалме и спел, и выиграл, и был доволен, — как ответила глотка. Шацкая радуется. Наконец-то разделили наш театр. Ой ли, ой ли, как не хочется доставить им радости. 2 мая, воскресенье, Вена, отель «Табор», номер 504. Приехал шеф. Страшные вести с первомайской демонстрации «Комуняк». Кровь, жертвы. И все это где-то в моем районе. Были бы живы дети мои. Восьмое мая, суббота. Молитва, зарядка, кофе. Легенда уехала в эмиграцию, умерла, чтобы ожить в потомках. Легенду трудно родить, а обгадить ее невозможно. Я проехал двадцать городов в Америке, и на каждом концерте были записки или устные слова. Самое дорогое, что мы оставили в Советском Союзе, театр на Таганке.